«Ничего, оно уже почти сухое. Слава Богу, Дьячковского жалования когда-то хватило на стиральную машину автомат. Что же дальше делать с Никиткой, то, — раздумывала Катя, — что за странная фраза, сказанная матерью? Как она там выразилась? Парашют ему, мол, больше не понадобится. А почему? Он что, разбился? Потерял руки-ноги? Или у него действительно с головой не в порядке, как мы все и предполагали?» И где он сейчас? Где-то в таком месте, что иногда он бывает дома. В таком месте, что ему можно, как сказала мама, что-то передать на словах. Но когда он появится дома, она при этом не знает, где же он, в больнице, в тюрьме, в психушке, в армии. Катя развесила белье, хоть свежего воздуха глотнула, а то сижу тут заперти по милости этого Паши, детектива как будто она сама, маньяк какой-нибудь. А ведь очень и очень, может быть, подумалось ей, что Никитка в психушке. Вечно он странный был, даже, можно сказать, вельми-вельми странный. Может, он и вовсе не в психушке, а дома, но при этом либо невменяемый, либо лекарствами накаченный. Ни б, ни «мэ» не может сказать. Как бы все-таки выяснить поточнее про этого Никитку, А вдруг страшные события последних дней действительно его рук дело? И тут Катя вспомнила, что у Никитки был брат. Да-да, точно, брат, у него был брат. Он даже один раз приезжал к нам на аэродром. К этому моменту Катя обнаружила, что она уже без куртки. И посреди кабинета снова включает пылесос Совсем не похож на Никитку, здоровый, трезвый, уверенный в себе. Я бы даже сказала, нагло уверенный в себе. Явный бабник, причем, в отличие от Никитки, бабник удачливый. У него даже ямочка на подбородке была, и весь он был такой слащавый, масляный. Но при этом глаз у него горел. Да, победительно горел. Он, помнится, тогда и ко мне тоже пытался кадриться и даже насильно всунул свою визитную карточку. Тогда это еще было в диковинку визитной карточки. Во всяком случае, для парня примерно одного с ними возраста. Вот его бы этого брата, а не мамашу подозвать к телефону. Катя почему-то казалось, что с мужчиной примерно своих лет она легче наладит контакт, нежели с испуганной женщиной, горящейся его матери. Брат. Но брата надо хотя бы подозвать к телефону. Или, если он переехал, узнать у мамани его новый номер. Значит, по меньшей мере, вспомнить, как его зовут. Как же его звали? Что-то вроде бы В. Витя Вася, Валя, Веня. Катя уже дошла до своего стола и шурудила пылесосом под ним и возле него. Надо действовать осторожнее, чтобы не выдернуть из гнезд все эти шланги, связывающие монитор с процессором и принтером. А то сама она не наладит, придется виниться профессору, просить подключить. Хотя это он делал по дому, электричества не боялся, даром, что энергетик. Но профессор в библиотеке. Компьютер у Кати был старенький. Стыдно сказать, 386-й. Новый пентиум Дичков присвоил себе. Предлог был тот, что у него расчеты, а у нее всего-то навсего слова, хотя и иностранные. — А ведь где-то у меня могла остаться визитка его брата, — Никиткинова подумала Катя. У Екатерины Сергеевны имелась привычка, которую муж считал дурной, а именно — никогда не выбрасывать визитные карточки. Не только визитные карточки, но даже клочки бумажек с номерами телефонов. В этом не было ничего практического или коллекционерского. Она хранила визитки исключительно из мистических, почти суеверных соображений. У Кати просто не поднималась рука ни одну из них порвать или, допустим, кинуть в мусорное ведро. Ей казалось, что этим она владельцу карточки наносит таинственный, но непоправимый урон, и только когда Екатерина Сергеевна наверняка узнавала, что человек уходил безвозвратно, а в последнее время такое, увы, стало случаться с ее знакомыми и полузнакомыми все чаще, она начинала разбирать стол, рвала карточку с его именем. Получались будто бы похороны. У нее валялись карточки, полученные ею аж в 86-87 году, когда визитки еще служили своего рода «метой удачи».